Глава 12. Загадка Сфинкса. 26 июля, 12 часов 41 минута. Александрия, Египет. Вспомнит ту чёртову рыбу, раздался из динамиков голос монка, нёсшего дежурство в катере. Грэйн, хмурившись, задрал голову и посмотрел на киль моторки, плесавшей в 10 метрах над ними. Последние 5 минут они были заняты тем, что строили различные предположения. Может быть, сфинкс стоит прямо на входе в туннель. Но как сдвинуть с места эту махину, которая весит не меньше тонны? Вспомнив, что у Грея осталась пробирка с некоторым количеством порошка, полученного из кости, добытой ими в Милане, кто-то предложил использовать её для того, чтобы создать эффект левитации, как это произошло у могилы Святого Петра. Однако для того, чтобы привести смесь моноатомных металлов в действие, необходимо использовать электричество, а находясь в воде делать это по меньшей мере неразумно. А какой рыбы ты толкуешь, Монк, спросил Грей. Он торчал под водой уже битых 2 часа и насмотрелся на стольких рыб, что его от них уже тошнило. А рыбы из первой загадки, ответил Монк. А той, что была нарисована на стене в катакомбах. Ну и что с ней? С помощей камеры AquaView я вижу и вас, и статую. Сфинкс смотрит прямо на форт. Грей уставился на статую. Здесь на дне, где видимость составляла не более 5 метров, было сложно ориентироваться, так что у Монка обзор был не в пример лучше. А большая картина являлась его коньком. Он умел видеть лес за деревьями. Катакомбы пробормотал Грей до которого начал доходить смысл сказанного Монком. Господи, подумал он. Да неужели всё так просто? Вспомни, продолжал тем временем монк. Чтобы найти очередную подсказку, нам тогда пришлось идти в ту сторону, куда смотрела рыба. Может, и Сфинкс глядит как раз туда, где находится вход в туннель? Возможно, монк прав, сказал Игорь. Эти ключи были придуманы в начале 14 века, и мы должны рассматривать пути к разгадке через призму технологического уровня, достигнутого в то время. У них тогда не было снаряжения для подводного плавания. Да вот компасы были. Так что Сфинкс может представлять собой всего лишь магнитную верху на пути к входу в туннель. Чтобы найти его, требовался компас, а затем оставалось вынырнуть, выяснить, в какую сторону он смотрит и плыть к берегу в этом направлении. Что ж, есть только один способ выяснить, так это или нет, сказал Грей. Монк, оставайся на месте, а мы пока сплаваем к берегу. Оттолкнувшись от статуи, он отплыл достаточно далеко, чтобы магнитное поле Сфинксу не мешало работе компаса. Ну, посмотрим, куда приведёт нас этот парень. С этими словами он поплыл вперёд, а остальные, держась поближе друг к другу, последовали за ним. Берег оказался недалеко. Песчаное дно внезапно закончилось, и они уткнулись в нагромождение каменных блоков, явно сделанных человеком. Во всякой видимости, когда-то они являлись частью Форосского маяка, предположил Виггер. Здесь было настоящее царство морских уточек и анемон, захвативших риф в свою собственность. Тут и там бочком пробегали мраморные крабы, которых ещё называют морскими пауками, неуловимыми серебристыми пулями проносились мелкие рыбёшки. Нужно выбраться на сушу и обследовать берег, сказала Кэт. Нет, отрезал Грей. Он подсознательно знал, как нужно поступать в данной ситуации. Это как магнитный Сфинкс, спрятанный среди множества других Сфинксов. Оттолкнувшись от дна, он стал подниматься к поверхности вдоль нагромождения валунов, держа одну руку перед глазами и не отрывая взгляда от циферблата компаса. И точно. В тот момент, когда он проплывал мимо одного из блоков, стрелка компаса резко дёрнулась.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 Перегони катер сюда и брось якорь. Уже иду. Грей внимательно осмотрел края каменного блока. Сверху, снизу и по бокам караллы, песок и толстый слой налипших на камень мхи и хуже цемента скрепили его с соседними валунами. Берём ножи и очищаем края камня, приказал Грей. Он вспомнил гематитовую плиту под могилой Святого Петра. Она скрывала вход в потайной туннель, поэтому сейчас он не сомневался. Они находятся на верном пути. Наконец-то. Через пару минут вся поверхность камня оказалась очищена. В воде послышался глухой стук двигателя. Монк медленно приближался к береговой линии. Вижу вас, ребята, сообщил он. Компания полосатых лягушек, сидящих на камне. Хватит трепаться, спускай лучше якорь до да помедленнее. Лови, гаготнул Каратышка. Когда тяжёлый якорь со стальными зубцами отделился от катера и пополз вниз, Грей поймал его, подвёл к гематитовому блоку и воткнул один зубец в щель между ним и соседним камнем. "Тащи", скомандовал он Монку. Зажужжал мотор, и трос натянулся как струна. "Всем отплыть подальше", приказал Грей. Камень зашатался, словно больной зуб, и из щелей по его периметру вылетели песчаные облачка, а затем гематитовый блок вывалился. И оказалось, что он очень тонкий, не более 30 сантиметров в толщину. Камень медленно падал вниз вдоль стены прибрежного утёса, переворачиваясь и крошась, и наконец тяжело уткнулся в песчаную подушку дна. Грей подождал, пока не осядет песок. С каменной стены всё ещё сыпались галька и мелкие камешки. Он подплыл поближе. В стене, как дырка от вырванного зуба, зияло отверстие, казавшееся бездонным. Грей включил фонарик, укреплённый на запястье, и направил его в чёрный провал. Луч высветил прямой туннель, который уходил вдаль, одновременно поднимаясь кверху. Проход был весьма узким, нечего и думать о том, чтобы пролезть в него с кислородными баллонами за плечами. Куда он ведёт? Уяснить это можно было только одним способом. Грей потянулся к пряжке ремней, на которых крепился его акваланг, и расстегнул её. "Что ты делаешь?" испуганно спросила Рейчел.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 Но даже у них при этом были акваланги. Рейчел ухватилась за край тоннеля рукой, затянутой в перчатку. К ней подплыл дядя Виггер и положил свои руки поверх её, пытаясь приободрить племянницу. Кэт забралась в жерло тоннеля и посветила вперёд фонариком. "Я его не вижу", сообщила она через пару секунд. Пальцы Рейчел ещё сильнее впились в край отверстия. Дядя Виггер почувствовал дрожь её рук и попытался успокоить на сей раз словами.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 Связь неустойчивая. Мы не понимаем, что ты говоришь. Сейчас. Кэт посмотрела на Вигора и Рейчел. Даже через маску было видно, что лоб её тревожно наморщен. И тут опять зазвучал голос Грея, на сей раз отчётливо и без помех. Так лучше, спросил он. Да, командир. Я вылез из воды, а радио на это не рассчитано. Вот и пришлось снова сунуть голову в воду. В его голосе явно звучало возбуждение. Туннель короткий и поднимается вверх. Если вы сделаете глубокий вдох и как следует поработаете ластами, то выскочите на поверхность прямо рядом со мной. Вы что-нибудь нашли? столь же возбуждённо спросил Игорь. Несколько каменных туннелей, они выглядят достаточно прочными. Сейчас хочу пройти глубже и осмотреть их. Я пойду с тобой, не удержавшись, выпалила Рейчел, начиная расстёгивать пряжку акваланга. Нет, сначала я должен убедиться, что нас здесь не подстерегает никакая опасность. Однако Рейчел уже стащила баллоны и положила их на край отверстия в скале. Грей тут был не единственным упрямцем. "Я иду", проговорила Анна. "Я тоже", подхватил её дядя. Сделав глубокий вдох, Рейчел соединила регулятор от маски и нырнула внутрь туннеля. Там было темно, как у кита в брюхе. В торопях она совсем забыла о фонарике. Однако по мере того, как отчаянно работая ластами, она продвигалась всё глубже, Впереди, в метрах в трёх над её головой, замаячил тусклый свет. Туннель стал расширяться. Через несколько мгновений она вынырнула посредине маленького подземного бассейна. На неё смотрел Грей, стоявший на берегу возле этого круглого водоёма. Они находились в рукотворной пещере, выполненной в форме барабана. Уходя вверх сужающимися кругами, потолок заставлял почувствовать, что они попали внутрь причудливой крутой пирамиды. Грей протянул Рейчел руку, И ухватившись за него, она вылезла из воды, не переставая удивлённо озираться вокруг. "Тебе не следовало лезть сюда", сказал он. "Тебе тоже", возразила Рейчел, не отводя взгляда от каменных блоков, из которых было сложено помещение. "Кроме того, если это убежище выдержало землетрясение, повалившее фаросский маяк, то от моих шагов оно уж точно не развалится". По крайней мере, ей хотелось в это верить. 13 часов 4 минуты.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 Оставайся на посту возле входа в туннель. Мы попробуем осмотреться здесь. Но учтите, поскольку мы выбрались из воды, радиосвязь между нами, тобой и Монком скоро прервётся. Монк, будь начеку. Если возникнут какие-то проблемы, сообщи Кэт, она проплывёт через туннели и предупредит нас. Оба ответили, что всё поняли. В голосе Кэт Грей уловил плохо скрываемое раздражение. Что же касается Монка, то приказ оставаться в катере он воспринял с энтузиазмом, если не сказать с радостью. "Воля, чес, смотрюйтесь, сказал он. Мне уже оточертело ползать по пещерам и тоннелям. Грей выпрямил свои и наконец освободился от маски. В воздух был на удивление свежим, разве что сильно пах солью и морскими водорослями. Видимо, тут имелись какие-то вентиляционные отдушины, соединявшие это помещение с поверхностью. Тумулос, сказал Вигор, избавившись от своей маски. По конструкции напоминают могильные курганы этрусков." Расходясь в разные стороны, отсюда вели два тоннеля, и Грейю не терпелось их обследовать. В одном из них потолок был выше, чем в другом, зато сам он был более узким, и несколько человек могли бы идти по нему только гуськом. Второй тоннель был пошире, но зато с низким потолком, поэтому передвигаться по нему можно было только пригнувшись. Виггер прикоснулся к блокам, из которых была построена стена. Известняк, сказал он, обтёсанный и плотно уложенный. Но обратите внимание, в качестве цементирующего состава использован свинец. Согласно историческим данным, точно таким же способом строился Фарошский маяк. Рэтчел снова оглядела помещение и высказала предположение. Вполне возможно, что это часть первоначального маяка, подземный этаж или подвал. Виггер двинулся ко входу в ближайший от них туннель.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 Что случилось? Вы когда-нибудь слышали притчу о человеке, которому предстояло выбрать одну дверь из двух? За одной находился тигр, а за другой прекрасная женщина. Рейчел и Виггер утвердительно кивнули. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что мы оказались перед аналогичной дилеммой. Вот они, две двери. Грэйм отнул головой в сторону входов в туннели. Помните загадку Сфинкса о трёх стадиях жизни человека?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 но предпочёл бы сначала пойти по другому тоннелю, по тому, где можно идти не сгибаясь, что соответствует второй стадии жизни человека. Виггер посмотрел на тоннель, по которому они было двинулись. Будучи археологом, монсьеньор многое знал о ловушках в помещениях, построенных древними, поэтому он согласно кивнул. Стоит быть осмотрительней. Вот именно. Грей обошёл бассейн, приблизился к входу в другой тоннель и снова включив фонарик, вошёл в него. Пройдя с десяток шагов, он глубоко вдохнул воздух, пахнувший плесенью. Должно быть, этот ход вёл в глубь полуострова. Грей почти физически ощущал огромный вес крепости, стоявшей над их головами. Туннель сделал несколько крутых поворотов, но через некоторое время Грей увидел конец этого хода. Впереди открывалось просторное помещение, и в свете фонарика отразилось что-то непонятное. Грей пошёл медленнее, остальные пытались заглянуть ему через плечо. «Что ты видишь?» — нетерпеливо спросила Рэйчел, шедшая последней. «Это просто невероятно». 13 часов 8 минут. На мониторе подводной видеокамеры Аквавью Монг наблюдал за Кэт, находившейся возле входа в подводный туннель. Видимо, от вынужденного безделья она делала какие-то непонятные движения. Присмотревшись внимательнее, Монг понял, что Кэт выполняет упражнение тай-дзы. Она изогнулась, склонив голову и вытянув вперёд полусогнутые руки, а затем согнула в коленях ноги. Теперь тело женщины напоминало почти идеальную по форме букву S. Монк прикоснулся к монитору и провёл пальцем по фигуре cat. Нет, не почти идеальную, просто идеальную. Он рыхнул головой и отвернулся. Кого он пытается обмануть? Монк обвёл взглядом необъятный синий простор. Хотя он ни на секунду не снимал поляризованные солнцезащитные очки, глаза все равно болели от слепящего солнечного света. Да еще это жара. Наверное, даже в тени под брезентовым тентом было не меньше 35 градусов. Монг расстегнул верхнюю часть гидрокостюма, сбросил ее так, что она висела сзади и стоял с обнаженным торсом. Но теперь под струйками стекал по его животу под костюм. Хуже того, ему мучительно хотелось справить малую нужду. Из-за чем он выпил столько диетической колы? Вдруг его внимание привлекло какое-то движение. Из-за дальней оконечности полуострова приближалось большое гладкое судно мрачного тёмно-синего цвета, метров 10 в длину. Присмотревшись, Монк понял, что это не обычное для здешних мест посудина, а большой катер на подводных крыльях. Он стремительно летел, приподняв нос над поверхностью воды, которая вскипала, рассекаемая стальными ножами, выходившими из его брюха. Чёрт, как же быстро он нёсся. Катер объехал косу и направился в Восточную бухту. Для прогулочного судна он был слишком маленьким. Может, это частная яхта какого-нибудь богатого араба? Монк поднёс к глазам бинокль и стал рассматривать катер. На корме расположились две девицы в бикини, настолько откровенных, что их могло вовсе и не быть. Внимательный взгляд монаха зафиксировал на водной глади ещё несколько суденышек. а его сознание расставило их на мысленной шахматной доске, чтобы учитывать в случае дальнейшего развития событий. На одной из яхт вовсю шло веселье, и шампанское текло рекой. Другое представляло собой плавучий дом, и на его борту находилась супружеская пара средних лет, тоже почти на гишом. Судя по всему, Александрия представляла собой нечто вроде египетского форта Лодердейла. «Монг!» — послышался голос Кэт из наушника в ухе Монга. «Что, Кэт?» В моем переговорном устройстве пульсирует какой-то звук, напоминающий разряды статического электричества. Это, случайно, не твои штучки?» «Нет, я тут ни при чем», — ответил Монг, опуская бинокль. «Сейчас проверю передатчик. Но, возможно, что ты принимаешь сигналы эхо лота, которым пользуется какой-нибудь рыбак». «Поняла тебя». Монг посмотрел на катер на подводных крыльях. Тот сбавил ход и сел глубже в воду. Сейчас судно находилось в дальнем конце бухты. Ну вот и славно. Монк зафиксировал в памяти его местонахождение и положение относительно других судов, и на шахматной доске появилась ещё одна фигура. Затем он занялся передающим устройством баддифона, покрутил ручки настроек и переустановил канал связи. "Ну как теперь?" спросил он. "Лучше", ответила Кэт. "Тот звук пропал". Монк дരുчонно покачал головой, мысленно послав к чёрту оборудование, которое приходится брать в аренду. Сообщи, если он снова появится, сказал он. Обязательно. Спасибо тебе. Монк поглядел на изображение кет на мониторе и тяжело вздохнул. Что толку в мечтах? Он снова стал смотреть в бинокль. Где там эти цыпочки в бикини? 13 часов 10 минут. Рэйчел последней вошла в помещение, в которое их привёл узкий туннель, и встала между двумя мужчинами. Несмотря на предупреждение Грея о том, что нужно беречь батарейки, Вигор включил свой фонарик. В лучах света перед ними предстала ещё одна комната в форме барабана, потолок которой конусом поднимался вверх. Он был выкрашен в чёрный цвет, и на этом угольном фоне ярко горели серебряные звёзды. Но это была не краска. Звёзды были сделаны из настоящего серебра и укреплены на сводах потолка. Потолок отражался в квадратном бассейне, занимавшем почти всё пространство пола. Казалось, что бассейн совсем мелкий, по колено. Звёзды наверху и их отражение в воде бассейна создавали стопроцентную иллюзию того, что вашедшие оказались в звёздной сфере. Но это было далеко не самое поразительное из того, что предстало их взглядом. Посередине комнаты, прямо из бассейна поднималась стеклянная пирамида высотой в человеческий рост. Казалось, что она парит в центре призрачной и звездной сферы. Пирамида светилась знакомым золотистым светом. «Неужели это...» — ошеломленно пробормотал Вигар. «Золотое стекло», — закончил фразу Грей. «Гигантский сверхпроводник». Они встали вдоль невысокого каменного бордюра, тянущегося по периметру бассейна. В каждом из четырех его углов было установлено по медному горшку. Вигар осмотрел один из них, Затем двинулся дальше. Рэйчел предположила, что это древние лампы, но у них были собственные источники света. Она стала рассматривать сооружение, поднимавшееся из центра бассейна. Основание пирамиды было четырёхугольным, и она имела четыре плоскости, точь-в-точь точь, как пирамиды в Гизе. "Внутри что-то есть", сказала Рэйчел. В стеклянных боках пирамиды отражался свет, поэтому рассмотреть, что находится внутри, было сложно. Рейчел шагнула в бассейн. Он и вправду оказался мелким, чуть выше колен. "Осторожно", предупредил её Грей. "Можно подумать, ты слушаешься чьих-то советов". Порировала она, шагая по направлению к пирамиде. Позади неё послышался плеск воды, и Рейчел, не оборачиваясь, поняла, что Грей и Виггер последовали за ней. Подойдя к пирамиде, мужчины отвели лучи фонарей в сторону, чтобы отражённый свет не мешал им заглянуть в неё. Внутри появились два очертания. Прямо посередине пирамиды располагалось гигантское, в два охвата, бронзовое изваяние пальца, указывающее вверх. Это была уникальная, поистине ювелирная работа. Детали от ногтя до мелких морщинок на коже поражали своим реализмом. Однако внимание Грея и его товарищей привлёк не сам палец, а второй объект внутри пирамиды. На каменном алтаре, в белых, не спадающих одеждах, раскинув руки наподобие распятого Христа, лежала фигура в короне и золотой маске. Вид маски выдавал ее греческое происхождение. «Александр Великий!» — шепотом проговорила Рейчел, повернувшись к дяде. Вигар медленно обошел пирамиду, желая рассмотреть ее содержимое со всех сторон. Его глаза заблестели от слез. «Это его могила!» В исторических записях встречаются упоминания о том, что он нашел свое последнее пристанище внутри стекла. Монсеньор протянул руку, желая прикоснуться к ладони великого царя, отделенной от него лишь несколькими сантиметрами стекла, но передумал и опустил руку. «Что означает этот бронзовый палец?» — спросил Грей. Закончив свои исследования, Вигар вернулся к племяннице и Грею. «М-м-м...» Полагаю, этот палец принадлежал когда-то колоссу Радоскому из Палинской статуи, стоявшей у входа в бухту. Она символизировала Гелиоса, бога солнца, но моделью для неё послужил Александр Македонский. До сегодняшнего дня считалось, что не уцелело ни одной части этой статуи, одного из семи чудес света. Но одна из них всё же сохранилась и оказалась в могиле Александра Великого, заметила Рейчел. Я думаю, всё это сделано в соответствии с завещанием Александра, сказал её дядя. Он поощрял научные исследования. Именно в созданной им Александрийской библиотеке Евклид открыл законы геометрии. Посмотрите сами, всё здесь геометрически идеально: треугольники, пирамиды, окружности. Виктор поднял палец к потолку, а затем опустил его вниз, указывая на бассейн. Звёздные сферы, разделённые водой, являются указанием на Эратофена, учёного из Александрии, который вычислил диаметр Земли. Даже вода здесь. Хм, посмотрите на этот бассейн. Он должен подпитываться подземными источниками, чтобы не падал уровень воды. Именно в Александрийской библиотеке Архимед изобрёл водяной насос, конструкция которого применяется до наших дней. Виггер покачал головой, выражая крайнюю степень удивления. Всё сходится. Александр Македонский, Александрийская библиотека. И тут Рейчел кое-что вспомнила. А ведь здесь должны быть книги. Император Септимий спрятал тут самые ценные свитки Александрийской библиотеки. Виггер огляделся. Возможно, алхимики забрали их отсюда после землетрясения, и тогда же они поместили здесь ключи к разгадке тайны, а тайные знания были перемещены в другое, более надёжное убежище, которое и является нашей целью. Тепло, очень тепло. Мы, похоже, подобрались очень близко к разгадке тайны. Голос дяди Виггер дрожал, и Рэйчел подумала о том, какие ещё испытания ждут их. Перед тем как продолжить наш путь, мы должны разгадать эту загадку, сказал Грей. Нет, отрезал Виггер. Мы пока не знаем содержание этой загадки. Вспомните могилу Святого Петра. Нам предстоит пройти такое же испытание. показать, на что мы способны, так же как это доказал орден дракона, докопавшись до тайны электромагнетизма. Только после этого тайна откроется нам. Так что мы теперь должны сделать? спросил Грей. Вигор отступил назад, не сводя взгляда с пирамиды. Мы должны активировать её. И как же это нам удастся? скептически спросил Грей. У нас есть газировка. 13 часов 16 минут. Грей ждал, пока Кэт переправит им очередную упаковку кока-колы. Им было необходимо ещё две упаковки по 6 банок в каждой. А кола нужна диетическая или обычная? спросил он. Всё равно, ответил Виггер. Мне нужна любая жидкость, насыщенная углекислым газом. Сгодится даже апельсиновая газировка. Грей посмотрел на Рейчел, та, встретившись с ним взглядом, только пожала плечами. Не хотите ли объяснить нам ход ваших мыслей о сведамилс игре? Вспомните, как эффект магнетизма помог открыть первую могилу, заговорил Вигор. Нам теперь известно, что древние были хорошо знакомы с магнетизмом. Магниты были хорошо распространены и часто использовались. Китайцы применяли их ещё за 200 лет до нашей эры для того, чтобы продвинуться дальше, нам необходимо доказать, что мы тоже знаем толк в магнетизме, ведь именно он привёл нас сюда. Сфинкс магнитная веха, которую мы нашли под водой. Грей кивнул. Здесь же мы станем свидетелями ещё одного научного чуда. Вигора прервало неожиданное появление Кэт. Она возникла в проходе, держа в руках две упаковки содовой по 6 банок в каждой. Кэт поможет нам, сказал Вигор. Нас должно быть четверо. Как дела наверху? спросил Грей, обращаясь к Кэт. Всё спокойно, ответила она, пожав плечами. Правда, какое-то время глючило радио, но Монк починил его. Вот и все приключения. Сообщи ему, что на некоторое время ты остаёшься с нами. Кэт нырнула в бассейн и передала сообщение Монку. После этого все вернулись к могиле Александра. Виггер указал на медные горшки, стоящие по углам бассейна. Каждый из нас берёт по шесть банок содовой и встаёт у горшка. Так они и сделали. Может, вы всё же сообщите нам, каков ваш план? спросил Грей.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 В 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кёник нашёл в Национальном музее Ирака несколько прилюбопытнейших глиняных горшков. Каждый из них был 15 см высотой. Считалось, что они из Персии, родины наших волхвов. Причём любопытно, что эти горшочки были закупорены с помощью битума, а в центре каждого из них находилась медная трубка с железным стержнем внутри.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 Залили их уксусом, и эти устройства стали генерировать электричество, причём довольно мощно. Грей уставился на медный горшок, возле которого стоял, и заметил выходящий из него металлический стержень. Вы хотите сказать, что это батарея, что-то вроде древнего Duracell? Он перевёл взгляд на бассейн. Если монсьенёр прав, то понятно, зачем здесь эти медные горшки. Электричество, которое они могут произвести, непременно должно воздействовать на стеклянную пирамиду. А почему бы нам не поступить проще, спросила Кэт. Принеси сюда аккумулятор с Катера и с его помощью привести в действие эту чёртову пирамиду. Нет, покачал головой Виггер. Я полагаю, что активация пирамиды напрямую связана с количеством электроэнергии и расположением её источников. Когда речь идёт о приведении в действие сверхпроводника, тем более такого огромного, нам следует придерживаться первоначальной схемы. Грей согласился с ним. Он вспомнил разрушение в соборе Святого Петра, причём это было сделано с помощью всего одного небольшого цилиндра с порошком. Поглядев на огромную пирамиду, он решил, что лучше всё же следовать рекомендациям Монтеньёра. Итак, каков план действий, спросил он. Виггер похлопал ладонью по упаковке содовой, которую он держал в руках. Первым делом мы зальём это в батареи. Он обвёл взглядом членов группы. А потом, полагаю, нам лучше отойти подальше. 13 часов 20 минут. Монк сидел за штурвалом катера. На приборной панели перед ним стояла пустая банка из-под содовой. Он уже устал ждать и размышлял о том, что, возможно, подводное плавание не такое уж плохое занятие. По крайней мере, вода выглядела весьма заманчиво, тем более что жара продолжала усиливаться. Его внимание привлёк послышавшийся внезапно громкий рёв двигателя. Катер на подводных крыльях, который, как казалось Монку, бросил якорь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 и Кока-Кола потекла по его круглому боку. Полон под завязку. Выпрямившись, он допил остававшуюся в банке газировку. Остальные закончили наполнять батареей содовой примерно одновременно с ним. Они тоже встали и отошли от бассейна. В горшках шипела газировка, но ничего больше не происходило. Может, они сделали что-то не так? Или дело в газировке? Скорее всего, именно в ней. А еще может статься, что все рассуждения Монсеньора оказались полным бредом. Внезапно на железном стержне горшка, заправленного грэем, заплясали голубые искры и каскадом посыпались в воду бассейна. То же самое происходило и с тремя остальными горшками. Чтобы батареи зарядились и смогли вырабатывать необходимое количество энергии, понадобится определённое время, неуверенно сказал Виггер. А мне кажется, нахмурившись, заговорил Грэй. Что всё это не сработает. В это время из всех четырёх горшков вырвались ослепительные молнии, И выгнувшись дугами над водой бассейна, ударили в каждую из сторон пирамиды. Назад, к стене, крикнул Грей. Его предупреждение оказалось излишним. Сноп энергии, вырвавшийся из пирамиды, швырнул всех назад, впечатав в каменную стену. Грейу показалось, что он лежит на спине, комната в форме барабана крутится вокруг. Пирамида оказалась на нём, а вокруг царит полная неразбериха. Но при этом Грей понимал, что за сила придавливает его. Поле Мейснера — та самая сила, которая заставляет могилы подниматься в воздух. А потом начался настоящий фейерверк. От всех четырех сторон пирамиды к потолку стали взлетать молнии, ударяя в серебряные звезды. Разряды били и в воду бассейна, словно пытаясь поразить отражавшиеся в ней звезды. От ослепительного света у Грея резала глаза, но даже если бы это грозило ему слепотой, он ни за что не закрыл бы их сейчас. В тех местах, где молнии ударяли в бассейн, на поверхности воды появлялись и начинали танцевать языки пламени огонь из воды. Грей отдавал себе отчёт в том, чему он является свидетелем. На его глазах происходила реакция электролиза разложение воды на кислород и водород. Освобождающийся газ вспыхивал и становился этими самыми языками огня. Предавленному к стене Грейу оставалось только смотреть на огонь, бушевавший и сверху, и снизу. Осознать всю мощь силы в освобождавшейся здесь было выше человеческих возможностей. Ему приходилось читать научные статьи о том, что сверхпроводники способны хранить в себе различные виды энергии, даже света, сколь угодно долго. А в идеальном сверхпроводнике могло храниться вообще неограниченное количество энергии. Не она ли сейчас высвобождалась на его глазах? Раньше, чем Грей успел это осознать, молнии исчезли. Рукотворная гроза, хотя и была мощной, продлилась недолго. Поле Мейснера исчезло. Мир стал прежним, а Грейс снова получил контроль над собственным телом. Что бы ни представляла собой энергия, содержавшаяся в пирамиде, она закончилась. Никто не произнёс ни слова. В полном молчании люди сошлись вместе, словно каждый из них чувствовал потребность находиться рядом с другими человеческими существами. Виггер оказался первым, кто сумел произнести хоть что-то внятное. "Смотрите", сказал он, указывая на потолок. Грей поднял голову. Он был таким же чёрным, как и раньше, да и серебряные звёзды оставались на своих местах, но теперь на потолке пламенела надпись на греческом. "Это подсказка", сказала Рейчел. Пока они смотрели на надпись, буквы стали блёкнуть, угасать. Точь в точь, как язычок голубого пламени на гематитовой плите под могилой святого Петра. Грей торопливо бросился к камере для подводных съемок, которую предосмотрительно захватил с собой. Надпись нужно было снять, пока она окончательно не исчезла. Однако Вигар остановил его. «Я знаю, что тут написано. Я знаю греческий. Можете перевести?» — Монсеньор кивнул. «Тут нет ничего сложного». Эту фразу приписывают Платону, который описывал, как звёзды влияют на нас, являясь в то же время отражением нас самих. Его теория легла в основу астрологии и стала краеугольным камнем гностицизма. И что же она означает? спросил Грей. А вот что. Если это сверху, значит это и снизу. Грей посмотрел на усыпанный звёздами потолок, а затем перевёл взгляд на его отражение в бассейне. Сверху и снизу. Здесь эта фраза обретала своё зрительное воплощение. Но что это означает? Рэйчел отделилась от группы и медленно пошла по периметру комнаты. Оказавшись по другую сторону пирамиды, она окликнула оставшихся: "Идите сюда!" Грей услышал плеск воды и поспешил к Рэйчел. Она уже шла по бассейну к пирамиде. "Осторожно", окликнул он её, как и в тот раз, когда она впервые пошла к этому сооружению. "Смотри", сказала она вместо ответа. Грей посмотрел в том направлении, куда указывала женщина, и понял, что привлекло её внимание. На этой стороне пирамиды исчез, словно растворился во времени электрической буре, маленький, не больше 40 квадратных сантиметров кусочек стенки. И прямо рядом с образовавшимся отверстием покоилась откинутая и сжатая в кулак рука Александра Великого. Рейчел потянулась к ней, но Грей отодвинул её в сторону. "Лучше я", решительно сказал он. и прикоснулся к руке великого царя и полководца, умершего почти две с половиной тысячи лет назад. Грей порадовался, что на его собственных руках все еще оставались резиновые перчатки для подводного плавания. На ощупь плоть покойника показалась ему твердой, как камень, и хрупкой. Между сжатыми в кулак пальцами поблескивал кусочек золота. Сжав зубы, Грей отломил один из пальцев царя. Сзади послышался тяжелый и хриплый выдох. Для монсиньора подобное кощунство было невыносимым, но ничего другого не оставалось. Из кулака Александра Грей извлёк золотой ключ длиной 8 см с причудливой бородкой на одной стороне и крестом на другой. Он показался ему на удивление тяжёлым. Ключ, констатировала Рейчел, хотя все видели это и без неё. Верно, поддакнул Игорь. Вот только где замок, к которому он подходит? Грей отошёл назад и проговорил: "Где бы он ни находился, этот замок следующий пункт нашего маршрута". Он поднял глаза к потолку. Буквы уже исчезли. "Если это сверху, значит это и снизу", повторил фразу Платона Вигор, проследив за взглядом Грея. "Но какой смысл кроется в этих словах?", пробормотал Грей и сунул ключ в карман гидрокостюма. "Какой путь они нам указывают?" Рэйчел отошла в сторонку, медленно повернулась вокруг своей оси, изучая взглядом комнату, а затем остановилась и посмотрела на Грея. В её глаза засветились. Грэю этот взгляд был уже знаком. "Я знаю, с чего начинать", звенящим голосом сказала она. 13 часов 24 минуты. Рауль застегнул свой гидрокостюм. Он находился в рубке принадлежащего гильдии катера на подводных крыльях. Аренда этого судна обошлась Ордену Дракона в кругленькую сумму, но ставки были столь высоки, что о текущих расходах задумываться не приходилось. И еще одно. Сегодня промахов быть не должно. «Проведите катер вдоль косы, как можно ближе к берегу!» «Да так, чтобы ни у кого не возникло подозрений!» — велел он капитану. «Чернокожему, родом из Южной Африки, с традиционными племенными наколками на щека». По обеим сторонам от Рауля находились две девушки: одна белая, вторая чернокожая. Они были одеты в бикини, но это являлось для них чем-то вроде камуфляжной одежды. В глазах каждой из них горел огонь решительного и умелого бойца. Капитан не испытывал симпатии к Раулю, но ему оставалось лишь повиноваться. Он повернул штурвал и судно заложило резкий вираж. Рауль встал и оставив позади капитана и девиц, направился к лестнице, ведущей на нижнюю палубу. Ему было отвратительно плыть на судне, на котором хозяин не он. Спустившись по лестнице, Рауль оказался в компании 12 головорезов, которым предстояло под его руководством предпринять подводное путешествие. Ещё трое его людей займут позицию у пулемётов, установленных на носу судна и на обоих его бортах, для прикрытия. Последний член его команды, доктор Альберто Минарди, сидел в выделенной ему персональной каюте. Ему предстояло разгадывать загадки древних алхимиков. Да, кстати, в его команде был ещё один нежелательный элемент. Баба. Сейхан стояла рядом со своим снаряжением для подводного плавания. Она была в гидрокостюме, расстёгнутом до пояса, и её груди выглядывали из-под неопрена. У её ног лежала акваланка и подводные сани. Похожий на гидроцикл аппарат с двумя винтами, позволяющий аквалангисту передвигаться с огромной скоростью как под водой, так и по её поверхности. Сихан подняла взгляд на Рауля, а он посмотрел на неё. Она была ему отвратительна, но сейчас без этой суки не обойтись. Взгляд мужчины проследовал от ступней женщины и выше. 2 минуты наедине, и от самодовольной ухмылки на её роже осталось бы только воспоминание. Ах, как ему этого хотелось, но пока придётся терпеть присутствие этой твари. Они сейчас находятся на территории, которую контролирует гильдия Сиган настояла на том, что она будет сопровождать группу подводников-штурмовиков. Только чтобы наблюдать и при необходимости давать советы, объяснила она, и больше ничего. Однако Рауль не поверил этим словам и теперь убедился в их лживости, заметив среди снаряжения этим налицей суки мощное оружье для подводной охоты. Погружение через 3 минуты, пролаял он. Им предстояло спрыгнуть с палубы после того, как катер обогнёт косу. со стороны они должны были выглядеть обычными туристами-дайверами, которых привлекли красоты древнего города. Отсюда они поплывут к исходной позиции, а катер останется на этом месте, готовый вмешаться всей своей огневой мощью, если возникнет необходимость. Сейхан застегнула гидрокостюм. "Я приказала нашему радисту создавать помехи для их передатчиков", сказала она. "Так что, когда их рации отключатся полностью, у них не возникнет особых подозрений". Рауль кивнул. «Надо отдать ей должное. Стерва свое дело знает». В последний раз, посмотрев на часы, он поднял руку, описал в воздухе круг и проорал. «Подъем!» Тринадцать часов двадцать шесть минут. Рэйчел встала на колени у входа в туннель, по которому они пришли к могиле Александра. У нее имелась своя версия, и она собиралась доказать ее правоту. Грей тем временем обратился к Кэт. Ты лучше возвращайся в воду и выясни, как там дела у Монка. Мы не связывались с ним уже целую вечность, и он, наверное, успел озвереть. Кэт послушно кивнула, но её взгляд ещё раз скользнул по помещению, задержавшись на пирамиде. Она неохотно повернулась и направилась по тоннелю назад к бассейну. Виггер тем временем закончил обследование могилы. В его лицо горело от возбуждения. Я думаю, огонь отсюда больше не вырвется, сказал он. Грей кивнул в сторону Рейчел. "Золотая пирамида должно быть выступала в роли хранилища энергии, которая прекрасно сохранялась в этом сверхпроводнике до тех пор, пока устройство не было приведено в действие и не освободило эту энергию. А это означает", подхватил Вигар, "что даже если люди Ордена Дракона сумеют обнаружить эту комнату, разгадать загадку они уже не смогут. И золотого ключика им тоже не видать", добавил Грей, похлопав по карману, куда он положил ключ.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 Звёзды действительно управляли жизнью древних цивилизаций. По созвездиям определялись времена года, они служили компасом во время дальних путешествий, и считалось, что именно там, на звёздах, обитают боги. Люди воздавали звёздам почёсти, строя в их честь величественные монументы. Кстати, не так давно родилась новая гипотеза относительно пирамид Гизы.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 Амагила говорит нам, на что следует обратить внимание. Значит, я глухой, пробурчал Грей. К этому моменту прозрел и Вигор. Бронзовый палец колосса, сказал он, глядя на гробницу. Огромная пирамида, символизирующая, видимо, одну из пирамид Гизы, остатки фаросского маяка, находящиеся над нашими головами. Даже это помещение в форме барабана служит напоминанием о Галикарнасском мавзолее. Прошу прощения, нахмурился Грей. А в каком мавзолее? А в Галикарнасском мавзолее, пояснила Рейчел. Одно из семи чудес света. Задумайся над тем, как тесно переплетается с ними жизнь Александра Великого. Верно, подхватил Грей. Одно из них было каким-то образом связано с его рождением, а другое со смертью, верно? Вигар закивал. Храм Артемиды в Эфеске и висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Всё это связано с Александром и с тем местом, где мы находимся. "Возгляните", сказала Рейче, указывая на карту. "Я отметила здесь расположение семи чудес света. Все они находились на восточном побережье Средиземного моря, в том самом секторе карты, который был изображён на гематитовой плите". "Ты хочешь сказать, что нам предстоит обследовать все семь чудес света или, хм, то, что от них осталось?" "Если это сверху, значит это и снизу", процитировал Игорь. "Так с чего же чёрт побери начинать?" спросил Грей. Со времени, ответила Рейчел. Точнее, со временной последовательности, как в загадке Сфинкса, движение от рождения к смерти. Глаза Грея сначала сузились, а затем широко раскрылись. Он всё понял. Ты имеешь в виду хронологический порядок, в котором создавались чудеса света? Рейчел кивнула. Но я не знаю, в каком порядке они создавались. Я знаю, вмешался Виктор. Иначе грош цена мне как археологу. Присев на корточке, он поднял с пола маркер и сказал: "Дол, мой, Рейчел права. Первая подсказка, положившая начало всей этой истории, содержалась в книге, которую нашли в Каире, рядом с Гизой. Кроме того, пирамиды самое древнее из семи чудес света". Кончиком маркера он коснулся карты в том месте, где была Гиза. "Я нахожу крайне любопытным, что эта могила располагается как раз под тем местом, где когда-то стоял фараонский маяк. А что здесь любопытного? спросил Грей. А то что Фаросский маяк по времени своего создания стал последним из семи чудес света. Это также может символизировать то, что куда бы мы ни направились отсюда, это станет концом дороги, конечной остановкой. Виггер склонился над картой и провёл прямые линии между географическими точками, где располагались семь чудес света, причём в том порядке, в котором они создавались. от Гижика в Вавилоно, затем к Олимпии, где стояла статуя Зевса. Александр считал его своим настоящим отцом. Оттуда мы перемещаемся к храму Артемиды в Эфесе, после этого в Галикарнас, далее на остров Родос и наконец туда, где мы находимся в данный момент, к знаменитому Фаросскому маяку. Дядя Ричард выпрямился и торжествующе вопросил: Кто-нибудь ещё сомневается в том, что мы на правильном пути? Грей и Рейчел разглядывали фигуру, которая образовалась в результате творчества Виггер. Боже милостивый, выдохнул Грей. Линии образовали контур песочных часов, сказала Рейчел. Вот именно, поддакнул Виггер. А песочные часы, фигура, образованная двумя треугольниками, во все времена являлась символом самого времени. Вспомните также, что белый порошок, которым кормили фараонов, был спрессован в треугольные пирамидки.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 В любом случае для египтян треугольники, священные знания и белый порошок были увязаны в единое. Эту связь демонстрирует даже само слово Бенбен. -бен». Что ты имеешь в виду? с интересом спросила Рейчел. Египтяне вкладывали глубокий смысл в орфографию каждого слова. Например, айс в переводе с древнеегипетского означает мозг. Но если вы произнесёте это слово задом наперёд сия, то получится разум.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 Он был преисполнен решимости разобраться в этом ребусе. Не поднимая головы, он заговорил: "Этот огромный бронзовый палец, он расположен прямо по центру пирамиды и указывает вертикально вверх, видите? Стоявшие рядом Виггер и Рейчел, не сговариваясь, посмотрели на стеклянную пирамиду. Вода в бассейне давно успокоилась, и в её гладкой поверхности снова отражался усыпанный звёздами свод, создавая на удивление правдоподобную иллюзию бездонного космического пространства".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 Медленно опустившись на колени перед картой Монсьеньор заговорил: "Мне кажется, командир, вы одновременно и правы, и заблуждаетесь. Могу ли я позаимствовачь на время ваш нож?" Грей протянул ему нож. Он был рад, что Виггер перехватил инициативу, и ему больше не нужно выступать в роли всезнайки, тем более что сам он, похоже, зашёл в тупик. Виггер поиграл с ножом, подкидывая его на ладони, а затем постучал кончиком лезвия по линии рассекающей песочные часы.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 Рим был всего лишь первой остановкой на нашем пути, заговорил он. Его палец пополз дальше, в сторону Франции и остановился на некой точке неподалёку от Марселя. "А умном", с улыбкой воскликнул Виггер. "Что именно?" Виггер постучал пальцем по карте. "Авиньон", Райчел ойкнула, но грею это слово ничего не говорило. Об этом сказало растерянное выражение его лица. Повернувшись к нему, Рэйчел стала объяснять. Авиньон это город во Франции, где располагался папский престол в годы изгнания, в самом начале 14 века. Впрочем, эти годы растянулись почти на целый век. Второе место, где располагался святой престол, добавил Виггер. Сначала в Риме, затем во Франции. Два треугольника два символа власти и знания. Но это всего лишь предположение, засомневался Грей. По-моему, мы читаем между строк то, чего там нет. Вигор только отмахнулся. Вспомните, мы уже определили период, в течение которого было создано то, что мы называем подсказками. Это первое десятилетие XIV века. Именно тогда папство бежало из Рима. Грейки внул, но всё же слова монсиньора не убедили его до конца. Хитрые алхимики подкинули нам ещё одну подсказку для разгадки своего сложного ребуса. Виггер указал на рисунок, образовавшийся на карте, и спросил: "Когда, по-вашему, появились песочные часы?" "Ну, растерялся Грей. Пару тысяч лет назад, наверное. А может, раньше? Как мне странно, появление песочных часов совпадает по времени с изобретением часов механических, и произошло это всего 700 лет назад". Грей наморщил лоб, занявшись мысленными подсчётами. "Выходит, опять та же цифра. 1300". Начало 14 века. Временная метка. Песочные часы. Указание на начало французского периода папства. Грей пробрал о дрожь. Теперь они и впрямь знают, куда им отправляться, заполучив золотой ключ в Авиньон, французский Ватикан. Точно такое же возбуждение охватило Рейчел и её дядю. Давайте выбираться отсюда, решительным тоном сказал Грей и двинулся к пещере с бассейнам, через которой они попали сюда.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 Ответов не последовало. Грей вспомнил о том, что Кэт упоминала о каком-то постороннем звуке на линии радиопередачи и предположила, что, видимо, глючит баддифон. Грей прислушался внимательнее, и сердце в его груди забилось с удвоенной силой. Проклятье, мысленно выругался он и распрямился, вынув голову из воды. Белый шум на линии радиопередачи не был разрядами статического электричества, их радиосвязь намеренно подавляли. В чём дело? Тревожно спросила Рейчел, увидев выражение его лица. Орден дракона. Они уже здесь.